а они без европейской немецкой сдержанности и неукротимого желания напорить автора весело хохотали над аргентинскими и калифорнийскими рисунками Микки а потом, ну, совсем малость посерьёзнев, предложили Микки издать не один альбом рисунков, а целую серию альбомов по странам и назвать эту серию, предположим, ироническая география под заголовком Испания глазами Мики или Мика разглядывая Грецию. Короче, им сказала древнемосковская Мира Хельдгун: "Тут и русские слова, и английские. Серия должна называться одинаково, а подзаголовки по странам могут быть и разными". И тут же подписались с Миккой контракт на очень, ну, просто неправдоподобно большую сумму. Копив у него права на все последующие издания этой серии. Я ещё попробую эти рисунки втюхать телевизионным каналам и мультипликационным студиям. Начнём с Диснея, а потом посмотрим. Это у нас пойдёт отдельным договором. Договора марни. Договорам. Сколько раз нужно повторять? Что за местечковость? Допустилась американская москвичка на нью-йоркского киевлянина. Я тебя умоляю, Мира. В этой бумажечке важны не ударения, а гельдочки. В смысле, деньги. Капуста, баболенки, бакс и шмакс. Мистер Пыляков, если я договорюсь со студиями, вас 60% устроит? Ради бога, смущённо согласился Мик. Вот это разговор, воскликнул Арон. Сейчас мы вам выпишем чек за два альбома Аргентина и Калифорния, а там good luck и вперёд. Хорошо пойдёт первый тираж. Так вы по имеете неплохие роялти, шмайалти. С нами, бедным человеком, вы не будете. Скажи, Мира. Вечером Мика сидел в Винтергартен-театре на Бродвее и смотрел некогда знаменитый, а ныне сильно обветшалый и потрепанный мюзикл «Кошки», не сходивший с Нью-Йоркской сцены уже много лет. Наверное, не было ни одного иностранца, посетившего Нью-Йорк, которого бы не угостили этим знаменитым спектакль. Обвечалым и мрачноватым оказался и сам Винтергартен-театр. С узенькими и не очень светлым полукруглым фойе-променадом, с вокзальными туалетами и очень большим зрительным залом похожим на полутёмный цех для производства железобетонных изделий. Ряды были не пронумерованы, а обозначались буквами алфавита. Номера кресел шли не в привычном порядке, а по одну сторону зала они были чётными, по другую нечётными. Поэтому, если Микин, дорогой клиент, с переводчиком, двумя охранниками и пристёгнутый к нему Терминной барышни сидели в самом первом ряду под индексом А. Ага, терпения не бывает. И кресло у него было номер 104. А Мико сидел на пятом ряду дальше у самого прохода в ряду Е на месте номер 2. Это вовсе не означало, что клиента и Мико разделяет огромное пространство. Метров 7-8, не больше. Вот такой странный зал с такой забавной нумерацией. Что вокнчение для клиента оказалось совершенно неожиданной, Мика старался не смотреть на его гордый правительственный затылок. От задержавшегося пристального взгляда Меки, будущей жертвы клиенты иногда начинали чувствовать неясное беспокойство и безотчётный страх. что могло Мики осложнить его работу. Поэтому вычислил клиента по наводке Альфреда.